Глава тринадцатая. Утро началось с визита императорского курьера с письмом о новом этапе отбора. Теперь нам предстояло пообщаться друг с другом и рассказать немного о себе. Но、ну、и слава богам, а то я думала, что будет женский магический конкурс. По логике вещей должен был быть он, да и мужской еще не закончился. Но вряд ли графы Риарди и Лиантера прямо сейчас готовы продолжать биться. Но я рада, что организаторы изменили порядок этапов, а то у меня же пока лапки, причем затянутые в перчатки. Хотя, может, из-за этого и поменяли местами, ведь из женщины я одна не смогла бы участвовать, остальные-то не пострадали. В общем, сегодня после обеда надлежало прибыть на мероприятие в загородную резиденцию императора, опять ехать за город. Из письма я поняла, что это будет что-то типа собеседования друг с другом, хотя нас же довольно много. Это сколько времени понадобится? а что мероприятие с ночевкой не написано, да и кто бы позволил. В общем, я надела довольно строгое синее платье, закрытое, с длинным рукавом. Не очень-то хотелось акцентировать внимание на перчатках. В этот раз шокировать публику я не собиралась, и так отличилась сверхмера. Впрочем, мне ничего особо не хотелось. Только закончить расчёты по новым артефактам и лечь спать. Да, я в курсе, что сейчас утро. Но я всю ночь не спала, раздумывая над тем, что сказала Лейса. Газету, надеюсь, она принесёт сегодня, но... Но как бы найти на эту тему больше информации? Где она может быть? Я, конечно, предполагаю, где. У разведки. Но кто же меня в эти закрома пустит? Хотя... Есть у меня одна идея. Усевшись за стол, я набросала письмо отцу. Кто у нас папа? Папа у нас дипломат, тот же разведчик, только на паркете высшего света. Конечно, доступа к архивам он не даст, но может он что-то слышал? У деда еще можно спросить. Ему тогда, почти сто пятьдесят лет назад, было лет пятнадцать, может что и помнит, но очень сомневаюсь, что подростка это все могло заинтересовать. К тому же факт взрыва артефакта сразу скрыли, да и он будет недоволен, что я в это лезу. Точнее не так. «Дед сам артефактор. Почему я лезу, он вполне понимает, потому что любопытно. Сам такой. Как и любой уважающий себя представитель нашего вида магии. Но мне он может просто-напросто запретить совать нос туда, где его могут слегка укоротить. А значит, лучше спросить у папы». Победа в дома. Правда, пришлось начинать трапезу чуть раньше, чтобы успеть. «Я вывела мобиль брата из гаража». Поморщилась, начали болеть руки. Так я выяснила на практике, что увести самобег сама не смогу. Трение ладоней о рычаги управления вредит только что образовавшейся коже. Пришлось связываться с Каро и просить ее меня забрать. Но она уже оказывается выехала и была довольно далеко. А так мне ведь и некого больше просить. Связаться я могу только с герцогом, который студент, но он живет на другом конце города, как раз той стороны, куда нам ехать. А если он примчаться меня спасать, то мы явно на пару опоздаем. Так и знал, покачал головой дед, неспешно сходя со ступенек заднего крыльца. Неужели не могла попросить? Сейчас подойдет Лукрецию, отвезет тебя. Лукрецию? А ты как же? А я и без телохранителя могу обойтись. Чей не мальчик? К тому же водитель тоже кое-что умеет. Деда. Все, едешь с Лукрецию и точка. К тому же ты вести мобиль все равно не можешь. Ну и дал бы мне водителя. «Если что-то случится, Мари...» Дед тяжело вздохнул, закатил глаза и наставительно поднял указательный палец. «Водитель тогда первым и пострадает. Ты-то обвешена артефактами, как центральный парк лампочками. Все свои запасы выгребла, а не подготовленному человеку куда деваться. Сам сказал, что он кое-что умеет. Кое-что, но он не телохранитель. Если уж так случится, что нападут на меня, то я сам по себе немалая сила. А водителю останется только меня поддержать, прикрыть тылы». Ты же как боец никакая. Да еще сейчас маги вообще пользоваться не можешь, так что тебе нужна полная защита. А вот это сейчас обидно было. Шмыгнула нос смеха, делая вид, что сейчас заплачет от такого принижения моих способностей. Хотя да, я действительно не боец, мечом там размахивать или кулаками не мое. К тому же как-то верно заметил, я вся обвешана артефактами. Мари, дед, что ты хотел сказать? Видимо резко, но взял себя в руки. Все, дискуссия окончена. А вот, кстати, Луcreцию Лукрецо... со ступеник сошел мужчина чуть старше среднего возраста, уже кое-где седеный, но ощутимо сильный и жилистый. От него просто разило уверенностью и магией. Ну ладно, телохранитель так телохранитель. Луcreцию это как скала. Болтать с ним или пытаться досадить – это то же самое, что разговаривать или издеваться над скалой. Ноль эмоций. Ноль. Он сосредоточенно ввел мобиль, не забывая осматриваться по сторонам и на мои попытки проверить, истукан ли это, или все-таки живой человек не обращал ни малейшего внимания. Я знаю его всю жизнь. Вернее, он работал у деда до того, как отец уехал с дипломатической миссии в другое королевство. Так что, когда я была маленькой, я его уже видела и боялась этого сурового дядьку. По приезде, когда мне уже было десять, ничего не изменилось, Лукрейцу был все еще на месте и все так же суров и непреклонен. автоматон, а не человек. Мне кажется, все неприятности и проблемы от него сами в страхе разбегаются, а все преступники улепетывают в ужасе, только завидев всего господина, предположить, что что-то может случиться на его дежурстве. Просто не получается, фантазии не хватает. В общем, доехали мы без приключения, в чем я и так особо не сомневалась. Хотя, если рассудить здраво, я представляю из себя отличную мишень, но, по крайней мере, так может показаться человеку несведущему. Магии я сейчас, конечно, владеть не могу, но пистолль и артефакты – это тоже не бесполезные игрушки. Меня высадили из мобильа уже на территории комплекса около лестницы, ведущей в летний дворец. Так что Лукреция со спокойной душой поехал на стоянку, со мной идти он все равно не мог. Графиня один наслуг мне поклонился и провел в самую большую из гостиных, где было уже довольно много народу. Мари, коро помахала мне рукой, и я подошла к ней. Она стояла в окружении Алони и Лейса, как ни странно, еще пара девиц с характерной военной выпровкой. Девушек этих я не знала, хотя видела мельком, но раньше не обращала внимания. Прости, что не могла заехать. По дороге явно было неудобно. Меня Лукрецию привез. О, ты потыкал его палкой в этот раз? Кто такой Лукрецию и почему его надо потыкать палкой? Заинтересовался Лейса. Телохранитель деда. И да, потыкала. «Нет, он не живой. Автоматон или голем. А может, и более совершенное создание. Но не живой, это точно». Коров выркнула, потом рассмеялась в голос. «О, обожаю неприступных мужчин!» Лейса провела язычком по губам, усмехнулась. «Ему уже под сотню лет!» Возмутилась я. «Хотя какое мое дело? Если хочет потерять время, пусть пробует». «И что? Ты просто ничего не понимаешь!» Топнула нож, как главная сплетница. «Между прочим, я принесла». Она передала мне старую, посеревшую от времени газетную страницу. Даже скорее листок бюллетеня, укрепленный магией, чтобы не развалился. «А это что?» — полюбопытствовала одна из девиц. «Познакомься, кстати». Герцогиня кивнула на девушек. «Маркизы. Ла Серьера. Ла Пиара. Они обе студентки Императорской военно-магической академии». «Приятно познакомиться», — кивнула я. «Графиня Мариана да Виларани». познакомились, раскланились, как принято. А меня уже раздирало любопытство, что там написано в этой статье. «Какие маркизы? Все потом». «Так что это?» — повторила вопрос маркиза. Лейса начала ей и окружающим объяснять. Я же вчиталась в строки короткой заметки. Было понятно, что ее втиснули в номер уже перед самым выходом газеты в тираж. Так что это была небольшая и подробно авторская статья, а всего несколько предложений. Я просмотрела скупые строки, но ничего сверхсказанного Лейса вчера так и не узнала. «Да, взрыв. Да, объёмный. Но это только по первым сведениям, которые могут быть и неточными. Да, на месте четырёх промышленных кварталов ничего не осталось. Есть ли котлован, который должен был быть при падении метеорита? Неизвестно». «Мда, промышленных кварталов. Кто делает производство в центре города? Ну хорошо. Пусть не в самом центре, но всё же и не на окраине. Надо бы раздобыть план этой столицы того времени. Но где? И что думаешь?» Полюбопытствовала Каро. Не знаю. Это может быть действительно. Либо метеорит, либо что? В один голос спросили обе студентки военной академии. Кстати, интересно, почему они довольно слабо выступили на стрельбище? Либо это был взрыв на артефактном производстве, но такие производства в городах, да и вообще в густонаселенных местах не делают, как раз из-за того, что может что-то взорваться или пойти какая-то химическая реакция. Думала、да、ли, что может случиться? Я пожала плечами. Артефакты такое дело. Например, артефакты производством моего рода находятся в очень малолюдных местах, где на десятки километров вокруг вообще ничего нет. А сотрудников, у которых нет своих автомобилей, привозят на большом пассажирском самобигей компании. Работники таких производств ничем не отличаются от шахтёров, рвануть может в любой момент. Тогда может все-таки щит, вмешалась Лейса. Может. «По описанию, но、ну, очень похоже на то, что произошло у нас. Но что может щит прикрывать в промышленном районе?» «Да что угодно», — хором отозвались корой студентки. «Это может быть какое-то секретное производство, например», — пожал плечами Алония. «Даже императорский дворец не держит постоянно под щитом». «Есть вещи поважнее императорского дворца», — пожал плечами та. «Ну хорошо, но ведь на наш щит кто-то воздействовал, чтобы его перезагрузить». «Диверсия!» — в один голос воскликнули студентки военной академии. «Вы всегда хором говорите», — подозрительно уставилась на них Лейса. «Вообще-то такая версия не лишена смысла. Если это не артефактное, то какое-то другое секретное производство. Тех же автоматонов, например, завод и правда могли прикрыть щитом. Надо бы карту города раздобыть тех времен», — озвучила уже приходившую мне в голову мысль Каро. «Какого города?» Вклинился в разговор знакомый голос. Это уже становится доброй традицией, когда камеры ко сзади подкрадываются. Маркиз Лашенар буквально вырвал у меня из рук газетную страницу, пробежал глазами. Миледи, мне кажется, вам не нужно в это лезть. Он обвел наши нестройные ряды тяжелым взглядом. Пусть разбираются компетентные службы, а мы им не мешаем. Усмехнулась Лейса, также невежливо выдернула страницу с пальцев маркиза и убрала в редискуль. Молодец, хорошая реакция. Я же от такой наглости только глазами хлопала. О чем речь? Да-да, знакомый голос прямо за спиной. Я так за икость стану. Да так. Маркиз явно не хотел об этом говорить, но мне было все равно, что он там хотел, потому что за мной стоял единственный человек здесь, который в этом соображает лучше меня. Леса. Я посмотрела на девушку и она все правильно поняла, передав листок в руки Риарди. «Вот как!» — буркнул себе под нос он, пробежав глазами заметку. «Маркиза Ладарыни, вы позволите показать этот документ специалистам из полевой интендантской службы? Только с возвратом? Это семейная реликвия». «Разумеется, думаю, в архивах у них это тоже сохранилось. Но чтобы не искать, а вы, миледи, — граф нас всех внимательно оглядел, — не лезьте в это дело, дайте заняться этим вопросом профессионалам. Вас графиня Довилрани, это в первую очередь касается». Вот и поговорили. Тем временем в середину комнату вышел распорядитель и откашлялся, привлекая внимание. Подождал, пока все на него обернулись и подойдут поближе. Уважаемые леди и лорды, сегодня у нас будет очередной этап нашего мероприятия. Мы хотели провести его позже, но во-первых, магический конкурс для женщин придется перенести минимум на неделю, да и среди мужчин пока невозможно выявить победителя. А во-вторых, мы, наблюдая за участниками, заметили, что вы взаимодействуете только в маленьких группах знакомых, не стремясь к расширению круга общения. Императора это, мягко говоря, не устраивает. Хм, интересно, зачем императору, чтобы мы общались? В самом же начале было сказано, что на его решении наши отношения друг к другу не повлияют. Хотя на самом деле я сильно сомневаюсь, что это будет действительно так. Получить подбоком несколько десятков обозленных аристократов ему нет никакого резона. Мы подобрали для каждого из вас двенадцать пар для общения. Вы неограниченно во времени и в месте проведения беседы, но если вы не выполните условия конкурса, мы это узнаем. Следить будут что ли? Вы можете провести все встречи здесь или отправиться в город. У вас будет три дня, не считая сегодняшнего, чтобы познакомиться и пообщаться с теми, кто в вашем списке. А чтобы вы не нарушили условия, мы выдадим вам артефакты. При встрече с другим участником одновременно нажмите на него. Это зафиксирует время начала разговора. Второе одновременное нажатие зафиксирует время окончания. «Вы нам, аристократам, не верите на слово? Это оскорбительно!» Воскликнула одна из незнакомых мне девушек. И правда, очень неприятно от этого всего впечатление. И этот артефакт лучше всего собой просто так не носить, только на встрече с участниками.、И、есть подозрение, что он не только время будет фиксировать. Вам, Маркиза Латреора, я на слово верю. Очень показательно распорядитель выделил это вам. Померещилась, что он имел в виду не только маркизу, но и всех девушек. Возможно, только показалось, но все равно это как-то, ну, по детски, что ли. Два взрослых человека встречаются, общаются, но должны фиксировать, что встретились и сколько-то там минут поговорили. Бред. В конце концов, если организаторов это так волнует, могли бы устроить встречу здесь под присмотром. Но нет, мы вас отпускаем на волю, но поводок, если что, короткий. Как-то это неприятно, мда. Видимо, такие мысли в голову пришли не только мне. Народ заволновался и недовольно заворчал. Кто-то хочет нарушить волю его величества? В недоумении приподнял одну бровь распорядитель. Умеет же человек играть голосом и выражением лица. Надеюсь, это вот все не сам император придумал, а то что-то у меня сомнений возникает в его умственных способностях. Желающих нарушить волю Его Величества ожидаемо не возникло, так что распорядитель стал вызывать к себе участников, и отдавать им листы бумаги и небольшие кругленькие артефакты на цепочке, так и приглашающие тут же надеть их на шею. А я тоже таку получила. Двенадцать ничего не значящих для меня фамилий. Ни с одним из них я раньше не общалась, но у всех были довольно высокие баллы. То есть это не просто рандомные участники, а те, кто примерно соответствует моему уровню по баллам. Кстати, после того, как я всех спасла, мне не начислили никаких баллов. Я как была внизу первой трети, так и осталась. Не то, чтобы я в тот момент думала о каких-то глупых преференциях или поощрениях, но вообще-то мне могли магический конкурс и засчитать. Ну или хотя бы накинуть немного баллов в благодарность. Хотя о чём это я? Спасение окружающих не входит в обязанность участников. Моя личная инициатива. Не то, чтобы мне было не всё равно, но мне ведь даже спасибо не сказали. Организатора я имею в виду. Некоторые участники прислали коротенькие записки с благодарностью, но далеко не все. Более того, я еще, когда вошла, поймала на себе несколько не очень недружелюбных взглядов, хотя раньше ко мне относились скорее нейтрально. Сейчас же кто-то смущался и чувствовал себя обязанным, а кто-то был настроен вполне себе враждебно. Почему? Что я им сделала? Но что? Какой план? Ко мне подошла Кара. Не знаю. Я пожала плечами и отчётливо скосила глаза на артефакт. Подруга слишком давно со мной общалась и довольно много всего слышала о тонкостях моего дела, чтобы не уловить намёк. «Думаешь?» «Нельзя исключать», — сказала ей одними губами. «Ну хорошо. Тогда, может, встретимся вечером в кафе с твоими любимыми пирожными. Если меня никто не ангажирует на это время, то давай. Я девочек приглашу. Ты не против?» «Приглашай только...» Я опять покосилась на артефакт. И она кивнула, что предупредит. Ну и ладненько. Отдыхать тоже когда-то надо. И хоть я планировала сегодня вечером доделать расчеты по новым артефактам, но что-то у меня настроения нет. Испортил кое-кто. А потом была рутина, обсуждение и утверждение времени встреч. Сегодня я решила побеседовать с двумя женихами из списка. Причем здесь, в императорской резиденции. Но у меня с этим проблем нет, да и женихи не особо сопротивлялись, благо место для общения нам предоставили. Со остальными же договорились о встречах в центре города, в кафешках, ресторанах и парке.